Костюм его составляли кожаный набедренный фарточек, кожаные же обертки для культе и полсотни разнообразных наколок — кораблей, церквей, русалок, тигров и исторических личностей. Больше других Ваське понравилась простенькая картинка — рогатый мужик с дырявым мешком через плечо и понизу поясняющая надпись. Васька прочитал по складам. «Было счастье, да черт унес!» Кириллов. Выхикал дым и выругал камни в печке каменки, которым всего три года, а они уж потрескались и пыхают и звездкой, жар не держат. Сказал, вот бы кто помог и принес кремневых булыжников, а то пора перекладывать и каменку, и столбовой о печи, ведь в бане печки стареют гораздо быстрее стен. Потом он изругал осиновые дрова, которые пол не имеют против березовых, и угли не так горячи, и угару больше». Но за Березовыми надо на дальние крутики забираться, а туда и здоровые ленятся ходить, им с подручней уголь воровать, ни тюрьмы не боятся, ни пули. Сказал такой Кириллов, посмотрел на Ваську повнимательнее и понял, что зря разболтался. — Ты сыркова, сын? — спросил он. Васька кивнул. — Тогда извини. Васька не понял, почему Кириллов извиняется, ведь не он виноват, что отца ранили и в тюрьму посадили. Из баньки валил и валил дым. И непонятно, как мог старик там находиться, а за дверью предбанника было совсем черно, нутро не проглядывалось. Пока месту гарно. Надо обождать, пускай проветрится, потом попаришь в сласть, сказал Кириллов. А ты, душа, в черной бане парился? Нет. А желание имеешь? Нет. А зачем птицу поймал? Проголодался? Нет. Значит, мясо сушить будешь про запас? Васька испугался. Если он попросит приютить журавель, то птица или задохнется от угара, или Кириллов ее сожрет. Но ничего другого для спасения журавеля Васька придумать не мог, и потому решился. Помогите вылечить, а то у нас дома поросенок, кошки и собака. Поросенка мама хочет зарезать, чтобы папке деньгами помочь, но кошки и собака останутся. — Понял, — сказал Кириллов. — Как его зовут? — Это девка. Мы ее прозвали Журавель. Кириллов влез на подшипниковые салазки и покатил к берегу. Там, не доходя несколько шагов до русла, у него был вырод прудик. Прудик был обнесен ольховыми перильцами, и из него воняло тухлыми яйцами, потому что Кириллов отрыл там серный родник. Кириллов схватился за перильцы и осторожно съехал в прудик. — Попарим твою журавель, потом в живую воду окнем и вылечим. Веришь? — Верю. Или хочешь, сначала тебя вылечим? — Я не болею. — Все люди хоть чем, а болеют, — сказал Кириллов. Выехал из прудика и вернулся к баньке. И тут Васька увидел на валуне двух жирных гадюк. Они у меня под крышей живут. Но когда топлю, уползают, — объяснил Кириллов. Васька испугался. Они журавель не покусают? — Ну, если она на них нападет, тогда покусают. Но она у тебя умная, мирная, я по глазам вижу. «А меня твои змеи не покусают?» «Так они на волуне, а ты где?» «Сейчас они далеко от меня, и я их вижу, а потом вдруг не увижу». «Под ноги смотри». Дым выветрился. «Пошли журавель твою парить», — пригласил Кириллов. Уже в предбаннике по пахло дымом и сажей. Глаза постепенно привыкали к темноте. Кириллов положил под каменку дрова, и они мгновенно занялись сильным, почти бездымным пламенем. Сразу стало совсем жарко. Журавель заволновалась, но Васька погладил ее, прижал к груди, и птица успокоилась. Кириллов поднял ведро воды, плеснул на пол и полки. Вода, утекая в щели, унесла с собой копоть, и от пола пошел пахучий порог. Половица остудил. Сейчас дым от верха вниз опустится, тогда и париться начнем. Подождали нужное время. Васька нюхал дым и думал, что когда вырастет, непременно станет курящим парнем. Хоть и не курили у них в семье, а именно в бане Кириллова, вдыхая растворенный в воздухе ароматный жгучий дым, Васька понял, почему возникает у людей желание по много раз на дню пропускать через легкий дым. Прогорели осиновые полежки, прогорел и подкинутый под конец растопки можжевеловый сушняк, от каменки шел сильный ровный жар, И жар этот в темноте был вполне видим и даже осязаем. — Ну, ты взмок совсем, — сказал Кириллов. — Или тоже парься, или давай мне птицу, а сам на воздухе жди. Васька побоялся уходить. Вдруг Кириллов все-таки зажарит журавель на каменке и сожрет, а потом выползет сытый. Ругай его, не ругай, загубленной жизни не вернешь».